Глава 17, Стон покачивает. Вздохнуть бы душно так, не шевельнуться. Шеи вертит, щеки обо что-то трутся, упираются. Ногами надо, но и они не слушаются. Связаны? Паника червем въелась в сознание паркера. Забился он, заистерил всем телом, заорал так, что пара дыхания почувствовал. Голос хриплый, голос сломлен. «Кто-нибудь!» Тонут его слова, ударяясь о ткань перед лицом. «Пожалуйста!» Стук. Да, точно был стук. Паркер слух напряг. Сердце так и билось, разгоняя по крови терпкий яд адреналина. Тук-тук. Точно молоточком почему-то твердым убьют. Тук-тук. «Вы слышите? Эй! Я страж закона!» Тук-тук. Щелчок раздался. Включили что-то? Сквозь ткань оранжевый свет пробился. Мерцает. И жарко так стало. Ногам особенно. Под себя пытается поджать. Не выходит. «Вы слышите?» Потом вымазанный Паркер ерзал, пытаясь выбраться. Но крепко, основательно привязан он был по рукам и ногам. Что-то загрохотало, и покатился страж ближе к оранжевому свечению запылала, обжигая ступни. Картину с кремацией отца подкинула память. Теперь сердце не билось. Нет, оно шарахалось из стороны в сторону, распирая органы. Лента толкала все ближе к оранжевому зареву. Воздух куда-то весь пропал, будто выкачали. И зацепиться не за что. Зубами пытался Паркер схватить ткань. Дернуть, разорвать. Не дотягивается, шея до последнего позвонка от напряжения изнемогла. Нет, не было мысли у Паркера, что так глупо все и закончится. Если и была мысль, то только одна. Вот что значит сгореть в адском пламени. Ни сожалений, ни раскаяния. Только выжить любой ценой. Предложи ему кто сделку, убить голыми руками в обмен на свою жизнь. Он бы, не думая, исполнил. «Только бы закончить этот жар, пожирающий его тело!» И тут лента заглохла. Вибрация, колышущая его спину, встала. Паркер не совсем соображал, что происходит. Обливаясь потом, затекающим ему в глаза и рот, он жадно хватал остатки воздуха. Краем уха, только краем, он услышал странный звук, будто что-то бросили, а затем тот же мерный стук шагов удаляющихся. «Что это?» Ум не находил ответов. Держаться за жизнь, высарапать еще драгоценные минуты, вот и все. Вот что важно. Ткань его чехла волнами прошла. Ощупывает кто. Ищет что-то. Чувствует Паркер, как руки быстро-быстро бегают. Торопливо так. Он голос пытается подать. Не может. Стонет только. Наконец нашли пальцы то, что хотели. Дернули за собачку молнии, разводя ткань. Хлынул воздух. Сладкий такой. Бесценный. Помутнело все перед глазами. Показалось Паркеру, что он...